Глава восьмая. Старые глупые стишки. Если цель поэзии — создавать человека, тогда поэзия — наследница пророчества. аллама Маикбал. Сэр Алама Мухаммад Икбал, известный как Алама Икбал, родился в 1877 году. Знаменитый философ и политический теоретик. Его часто называют духовным отцом Пакистана. Над облаками было холодно. Холодно, ясно и сверкающе при свете дня и ночью, свободно лившейся с высоты. Дрейк обнаружил это, когда они остановились переночевать на вершине высокой горы, которая распорола облако, как айсберг, выступающий из пенистого моря. Они расчистили в снегу маленькую полянку, и Атикус разжег костер. Страшнокрылые свернулись на земле, чтобы передохнуть. Дрейк лежал на спине на толстом одеяле из сидельной сумки и смотрел на полную луну. Она была так близко, что ему казалось, что он может коснуться ее рукой. Но он даже не попытался этого сделать. Сейчас было неподходящее время для мечтателей. Мир рушился, а Саймон исчез. Кажется, Релик думал о том же самом, потому что тишину нарушил его голос. «Какая огромная луна!» «Она заставляет меня подумать о лучших днях», — отозвался Атикус. Финниган зевнул. «А меня она заставляет почувствовать голод». Дрангус передал своим спутникам тяжелые лепешки, которые нашел в сидельной сумке. Они были густо усыпаны фруктами и сладкими овощами и весили больше любого хлеба. Дрейк ел с наслаждением, вспоминая вкус дома. Наверное, отец подумал о его спутниках, раз захватил такую аппетитную еду. Обычно минотавры брали с собой в путешествие бычьи уши и вареные куриные лапы. Легко носить с собой и много калорий. «А меня эта луна заставляет вспомнить о пророчестве Анихила», — заметил Дрангус. Дрейка перся на одну руку. «О последней битве? Пап не знал, что ты веришь во все эти сказки». «Это не сказки, сын». Пророчество Анихила произнесла Дэнни Скайфлемихт, первая девушка Минотавр, которая вошла во врата жизни и поклонялась Скайле при свете дня. Позднее она стала первым магом Минотавров. и неотважно! Небесное пламя?» «Да». Дрейк был удивлен. «Не помню, чтобы это пошло от нее, но не буду спорить». «Вкусные зерна!» Заметил релик с полным ртом хлеба. «В твоей семье всегда так официально разговаривают. Такая скука!» Атикус махнул рукой, призывая старого мага замолчать. «О каком пророчестве ты говоришь, Дрангус?» Дрангус откашлялся. «Ночь наступает, тьма пробуждается, безрогий командир ведет нас в битву и так далее». Так оно начинается. Я не помню весь текст, и это не очень хороший перевод. Это не совсем в моей компетенции. Раньше его учили все Минотавры. Говорят, что Дэнни, первый Минотавр, покинувший Царство Ночи, увидела будущее своего народа, когда шагнула в день, и написала пророчество о самой прекрасной последней битве, которая произойдет в конце дней. В такие ночи я всегда о нем вспоминаю релик что то тихо забубнил и все повернулись к нему вскоре он начал декламировать ночь наступает тьма зовет безрогий вождь ведет нас в битву бледные мечи черные кони бросаются в последний бой Кто войдет в дверь, чтобы издать боевой клич? Отец, сын, безумный маг или темный синий зверь? С разбитым сердцем, верный навсегда. Четверо войдут в ту дверь, чтобы разбить демонов Орду. Четверо войдут в ту дверь, но больше никого. Больше никого. Релик перестал декламировать, и все замолчали. Орел пронзил облако и закричал на луну, а Дрангус с уважением посмотрел на древнего, выжившего из ума мага. «Это мастерский перевод оригинала, сэр». Релик пожал плечами. «Именно в таком виде я давным-давно узнал его от...» Внезапно он замолчал. «От кого-то». «Что это означает?» — спросил Финниган. «Эти слова не дают мне покоя». Он сжал губы, и его огромное лицо помрачнело. «Невольно напрашиваются кое-какие параллели». «Параллели?» — переспросил Дрангус. «Которые касаются нас всех», — ответил Атикус. «Я тоже это заметил. Отец, сын, темно-синий зверь, это ты и безумный маг». «Релик, без обид, но это про вас. Я не обижаюсь. Все мы безумны в той или иной мере». Дрейк сел. «Это не про нас. Я читал одну книгу. «Призраки древнего будущего. Хималки». «Там говорится о последней битве Минотавров, которые восстают, чтобы спасти мир». «Даже ученые, которые верят в пророчество, полагают, что оно должно сбыться лишь через три или четыре тысячи лет». Сидевший у костра Атикус хмыкнул. «Ученые не могут точно определить срок годности хлопьев для завтрака, не говоря уж о дате апокалипсиса». «Атикус, вы же не думаете, что это про нас?» Атикус замолчал. Финиган неловко заерзал на месте. «Все персонажи уже здесь, а Фитер мог появиться лишь для того, чтобы объявить о конце мира, верно?» «Конце известного нам мира», — поправил релик. «Но в стихотворении нет, Атикус», — внезапно оживился Дрейк. «Без вас не сходится». Атикус задумчиво поджал губы. «Возможно, я там есть, но только между строк. У темно синего зверя разбито сердце». «К тому же вы все входите в дверь, а мне известна лишь одна дверь, связанная с религией Минотавров, и мне известна цена открытия этой двери». «Дверь на Зетта Прайм?» Дрейк вскочил. «Но мы ведь направляемся не туда. Мы должны найти Саймона». Релик тихо хмыкнул. «Может быть, он как раз там. Он ведь мой наследник, а значит, любит драму». И он не мог выбрать место хуже. Но Атикус жестом заставил его замолчать. «Мы пока ничего не знаем. Мы отправимся в Скеллигард, как и планировали, найдем колодец и все выясним. Но сейчас наступило время испытаний. Магические миры подвергаются нападению. Фетер, который должен изменить ход всех вещей, находится в плену. Разве это не начало конца? Мы его друзья» его ближайшие союзники. Разве сложно представить, что ваше священное старое стихотворение посвящено именно нам? Время покажет. Время все расставит по своим местам, мудро заметил Дрангус. Кроме шуток, пробормотал релик. Если не считать того, что вы станете старым, сморщенным и забудете половину того, что знали... Финиган ухмыльнулся. «Но тобой хорошо пошутили, да, Релик?» На лице Релика появилось обиженное выражение, но через секунду он расхохотался. «Еще бы!» Дрейк снова лег на одеяло и принялся оборочиться. Он смотрел на Луну, но больше не видел ее красоты. Ему не нравилась мысль о том, что пророчество Анихила может оказаться правдивым, и он вовсе не хотел оказаться одним из его главных действующих лиц. Саймон, — прошептал он, обращаясь к ночи, — где бы ты ни был, поскорее возвращайся к нам. Без тебя тут полное безумие.